С этого числа эпидемия начала несколько, хотя и незначительно, уменьшаться. В первые дни газеты, извещая числе заболевавших, находили еще возможность скрашивать дело фразой. Больных, имеющих признаки, схожие с признаками холеры, но вскоре страшная смертность и общий ужас не дозволили более употреблять никаких секретов и успокоительных выражений. Кто только мог, бежал из города, но и за городом во всех окрестностях, в Павловске, в Петергофе, в Гатчине, даже в славящемся чистотой воздуха царском селе, бывали частые холерные случаи. В Кронштадте же и аранинбауме болезнь действовала очень сильно. Кроме высших классов, Петербург оставили и многие тысячи чернорабочих, пришедших туда на летние работы объятые естественным страхом они бросая все надежды прибытков стремились обратно на родину и умирали сотнями на дороге гвардия по обыкновению была выведена в красносельский лагерь и не в летнем а в суконном исподнем платье а военно учебные заведения переправлены в лагерь петерговский прежде срока и не пешком как всегда бывало а на пароходах. Вступившую уже в Петербург взамен гвардии дивизию гренадерского корпуса разместили не по казармам, а также лагерем на Царицыном лугу, Семеновском плацу и прочим Не обошлось, как ожидать должно было, и без народного волнения, направленного, впрочем, не против правительства, как в 1831 году, а в 1831 году а прямо против мнимых отравителей. Разумеется, что тут не обошлось так без новых подвигов со стороны нашего героя, нашей ограды, нашего великого государя, везде и всегда себе равного. Приехав немедленно из Петергофа в столицу, он увещевал здесь толпы народные, обращая их к покорности и молитве, обуздывал дикие страсти черни, обхаживал лично мясные лавки, вразумляя о необходимости особенной в них опрятности и прочем. Не могу не повторить снова, что во всякой власти все надежды, все чаяния постоянно обращались к энергической и теплой душе государя, и что на нем одном покоились все наши упования. В Петергофе не было не только празднеств, но и простого приема, ни 25 июня, ни 1 июля. Вследствие холеры, политических обстоятельств и недавней кончины родителя цесаревны двор провел эти дни в совершенном уединении. Но постепенно и испуг от холеры миновался точно так же, как испуг от политических событий. Лишь только унилось народное волнение, а оно унилось тотчас по появлению государя, все опять пошло по наружности, как бы обыкновенным своим порядком. Хотя в городе на каждом шагу встречался гроб, и над всеми другими одеждами преобладали траурные. Однако публичные гуляния стали наполняться не менее прежнего, везде опять раздавалась музыка, и та часть населения, которой не поразил еще злой недуг в ее семействах или близких, старалась, по-видимому, забыться в этих мнимых весельях. Официальное течение дел и управления также не прерывалось, и ни одно из присутственных мест не было закрыто, хотя среди общей тревоги и множества смертных случаев все это шло очень вяло и большей частью только по имени. В августе умер, но не от холеры, хотя она все еще продолжала свирепствовать, а от старческого изнеможения Николай Васильевич Музовский, протопресвитер, Александровский кавалер, обер-священник гвардии и духовник государя, императрицы и великой княгини Елены Павловны, почти столетний старец, о котором мне уже не раз случалось упоминать. Тонкий, и ловкий, придворный и вообще умный человек, он, однако, не был, как называют наши духовные, из ученых и не отличался ни особенным даром слова, ни блеском пера. Впрочем, самый характер его духовного сана не давал музовскому никакого над ним влияния, и все значение духовника оканчивалось вместе с исповедью. Оттого и публика отдавала ему лишь почет приличный его сану, отнюдь не считая его за человека случайного.